Глава 11. Регине я взяла пакет пирогов. Они приятно грели руки через бумагу, пока я шла к приюту и думала, что же ей рассказывать, а что нет, чтобы не пугать и не расстраивать. В магазине, в котором я работала, явно творилось что-то ненормальное. Странные разговоры, которые вела и Нора Эберхард, и ее партнер. Странные компоненты, от одного присутствия, которых я падала в обморок. Странное исчезновение моей предшественницы, которая якобы пыталась торговать помимо магазина своей хозяйки. Странное поведение Сабины. Вчера вечером ко мне домой опять приходил Петер в поисках жены. Но я ему ничего утешительного не могла сказать. Смейщицу я не видела с того вечера, когда она помогла мне избавиться от Эдди и ушла, так и не сказав, «Зачем приходила?» Не слышала я и о том, чтобы она нынче была в лавке у Эноры Эберхард. Конечно, она могла зайти к ней и после окончания рабочего дня, но по моей хозяйке нельзя было подумать, что она кого-то ожидает. В торговом зале она появлялась ненадолго и почти сразу спускалась вниз. Крем по особому заказу требовал очень много времени – а сил забирал столько, что и Нора после своей лаборатории вид имела бледный и измученный. Обещанные мне занятия были отложены на неопределенный срок, о чем я не переживала, жила же я как-то предыдущие восемнадцать лет. Да и к чему мне новые знания, которые вполне возможно и не пригодятся больше. Меня тревожила участь моей предшественницы, а еще беспокоил Эдди, который совсем не собирался уезжать туда, откуда он привез заказ для Иноры Эйберхард, а дел у него в столице никаких не было. Или он о них при мне не говорил. Появлялся он по несколько раз на дню, и в зависимости от того, где была Инора, либо поднимался в личные апартаменты, либо спускался в подвальную лабораторию. Проходя мимо меня, он так и норовил приобнять или даже ущипнуть. Первый раз это было столь неожиданно, что ему удалось, а я невольно ойкнула. Покупательница с недоумением посмотрела, я извинилась перед ней и продолжила рассказывать о нашей продукции, хотя и хотелось говорить совсем с другим, совсем о другом и совсем другими словами. От второго и последующих щипков мне удалось увернуться. Делал Эдди это с такой радостной улыбочкой, что было совершенно непонятно, то ли он отомстить пытается, то ли поухаживать столь нелепым образом. Провожать больше не вызывался, и то хорошо. И норри Эберхард про его поведение я ничего рассказывать не стала. Думаю, она отделалась бы обычным сама виновата и благополучно забыла об этом происшествии. Партнер для нее был намного важнее какой-то там продавщицы, которую легко заменить можно. Но Регине я решила рассказать. Пусть не все, лишь основные моменты, но и их будет достаточно, чтобы подруга мне что-нибудь присоветовала. Она влетела в приютскую комнату для встреч с таким счастливым видом, что сразу было понятно. Скучала подруга по мне не меньше, чем я по ней, а, скорее всего, даже больше. У меня занятого чем-то времени было не так много, чтобы предаваться различного рода сожалениям. Она звонко чмокнула меня в щеку, выхватила протянутый пакет, на котором успели проявиться масляные пятна, заглянула туда, вытащила румяный пирожок, впилась в него мелкими белыми зубами и с счастливым вздохом потребовала. Ну, рассказывай. К рассказу я приступила сразу. Беспокойство, поселившееся после приезда компаньона-нанимательницы, Все росло и росло, а поделиться им было не с кем. И я вывалила на нее все, что за эти дни случилось. Точнее, почти все. Некоторые подробности были совершенно лишними. Регина охала и даже временами забывала жевать пирожок, так и застывала с приоткрытым ртом. Я была уверена, что слушает она меня внимательно, поэтому первые слова моей подруги меня несказанно удивили. «Ну, надо же! Целых три ухажора радостно сказала она. «И это только начало. Мне всегда казалось, что за тобой толпы будут бегать, стоит тебе только из приюта выйти. Сколько тебе записочек через забор перебросали, и не счесть!» «Регина, ты вообще слушала, о чём я тебе говорила?» Невольно разозлилась я. «А ты о каких-то мифических ухажёрах говоришь?» «Да если уж на то пошло!» Один пытался сэкономить на борделе, второй найти подход к магазину, а третий просто искал свою жену, которая Сабина. «Это он первый раз искал», — ответила она. «Тогда же выяснил, что вы не подруги, и она там не бывает теперь, так ведь? Могу спорить, теперь он интересуется тобой. Если бы он не был чужим мужем, я бы тебе советовала на него поставить. Маги на дороге не валяются». «Но и без него у тебя остаются еще два». «Что касается твоих подозрений, сама подумай. Если бы от кремов и норы Эберхард покупательницы умирали, как мухи, ее магазинчик давно бы прикрыли, а сама она отбывала срок на каторге. Скорее всего, у нее в рецептах есть какие-то запрещенные травки или орочьи зелья, но за это никто никого убивать не будет». «Неужели?» «Я так думаю», – добавила она уже с некоторым сомнением в голосе. Все это казалось ей не слишком серьезным, навевая мысли о какой-нибудь занимательной истории из тех тонких книжечек, что держались в приюте в большой тане от монахинь и неоднократно перечитывались с замиранием сердца. Принять, что такое может случиться на самом деле, да еще со знакомым тебе человеком, было не так-то просто. Ей казалось, что все это несерьезно и ничем мне не красит. А крем по особому рецепту, по-твоему, это что? Этот хоффмастер прямо сказал, нет шантажиста, нет проблемы. Регина пожала плечами. «Может, тебе в сыск пойти?» – неуверенно предложила Регина. «Хотя я уверена, что ничего серьезного, связанного с косметикой, быть не может. Убивающий крем странно звучит как-то». Но продавщица, что была до меня, пропала, напомнила я подруге. А вдруг она действительно стащила рецепт и решила быстро смыться, предположила она. Хозяйка же, у которой она жила, утверждает, что девушка сама уехала, собрала вещи и уехала. Не думаю, что она могла перепутать жиличку с кем-то другим. Сама говоришь, и Нора Эберхард – дама в возрасте, а ее компаньон вообще мужчина. «Нет шантажиста, нет проблемы», – напомнила я. «Да, это немного беспокоит», – легко согласилась Регина. «Но пока ничего страшного не случилось, может, ты все себе напридумывала?» Разговор у нас никак не складывался. Подруга никак не хотела увидеть серьезность моего положения. Ее намного больше волновали гипотетические поклонники и моя неожиданная магия. Она начала мечтать, как здорово было бы, если бы Энора Эберхард действительно меня удочерила. Зря я ей рассказала про эту фразу Эдди. «А что?» – воодушевленно говорила она. «Наследников у нее нет, обучит тебя, передаст свои знания. Представляешь, как было бы здорово!» «Инна, с чего вдруг она будет меня удочерять?» – фыркнула я. «Я лишь одна из ее продавщиц». «Через этот магазин их прошло много». «Нет, правильно, монахи не говорили. Вредно читать романы. А уж тебя, похоже, до них вообще допускать нельзя. Ты их явно перечитала». Регина заметно надулась. «У тебя все равно уверенности нет», — недовольно сказала она. «Если та и нора помрет, который крем сейчас делают, то причины для беспокойства будут. А может, с ней ничего и не случится» а ты заранее переживаешь о совсем тебе постороннем человеке. — Она мне не совсем посторонняя, — неохотно ответила я. — Дело в том, что это моя мать. Регина ахнула и выпустила из рук почти доеденный пирожок. Он покатился по полу, пачкая начинкой светлую плитку. Монахиня, сидевшая в комнате свиданий, посмотрела на это безобразие осуждающее. Но подруге не было до этого никакого дела. «Не может быть!» – восторженно сказала она. «Так она тебя сама нашла?» Поводов для радости я не видела. Подруга знала, что я не собираюсь искать родителей. Какие бы причины у них ни были, чтобы меня бросить, все они меркли перед тем фактом, что они смогли от меня отказаться, а значит, и мне они не нужны и не интересны. Нет. Она меня не нашла и даже не искала. Я сама ее вычислила по почерку. Я рассказала Регине про пустой счет в гномьем банке, о чем раньше умолчала, и что почерк на чеке и записке, которую оставила моя мать, был один. «И что?» – жадным любопытством спросила она. «Что ты к ней чувствуешь?» «Ничего особенного», – ответила я. «Она мне не нравится». Но покупательницы бывают и хуже. Все они достаточно высокомерные. А с кремом-то что? Не унималась она. Если она твоя мать, ты не можешь позволить, чтобы ее травили. Ты сама только что говорила. Это лишь мое воображение, напомнила я. Воображение, не воображение, но она же твоя мать. И если ее отравят через этот крем, то ты себе не простишь. Я же знаю. Эти мысли приходили в голову и мне. Она от меня отказалась и не заботилась, но все же родила, хотя могла избавиться от такой обузы сразу, как узнала о беременности. Да и я не могу спокойно смотреть, как ее собираются убивать и ничего при этом не делать. Пусть она мне совсем не нравится, но все же мать. Я собираюсь его заменить, неохотно ответила я. Во всех этих кремах основа одна. Возьму обычный омолаживающий, на него и заменю. От такого точно вреда никакого не будет. — А если все-таки ничего такого плохого в этом креме не будет? — страдальчески сказала Регина. — В таком удачном во всех отношениях месте для работы и вдруг происходят какие-то противозаконные вещи. С этим она никак не могла смириться. — Предлагаешь уточнить у Эйноры Эберхард? Регина невольно хихикнула, представив, как я обращусь с подобным вопросом к хозяйке. Воображение всегда было ее сильной стороной. Хотела бы я на это посмотреть, заметила она. А если ничего такого в этом креме не будет, то меня просто выгонят с работы, если узнают, пояснила я. Ну а омолаживающий крем хороший, хоть и дорогой. У меня на него все деньги, что есть, из продаж получу, уйдут. Ты его покупать собралась? Поразилась Регина. «А что я, по-твоему, воровать должна?» Возмутилась я. «Не знаю, все так странно», неуверенно сказала она. «Если и Нора Эберхард поступает нечестно, чего тебе с ней церемониться? Может, тебе с этим Рудольфом, который от конкурентов, договорится? Пусть они тебе помогут». Она воодушевилась. Идея ей показалась просто великолепной. «Ага», скептически ответила я. Пообещать они могут все что угодно, да только что их заставит потом выполнять свои обещания. Если они пытаются рецепты получить незаконными методами, то у меня есть определенные сомнения в их честности. Я не собираюсь ничего воровать и им передавать, а это наверняка будет условием получения от них помощи. Регина погрустнела. Будущее выглядело уже не столь радостным. До нее дошло, что если все окажется так, как я подозреваю, то я могу даже не дожить до ее выхода из приюта. Уехала к родственникам. Куда? Она не говорила. Как это нет родственников? Нашлись, значит. И кто меня будет искать? Да никто. Никому я не нужна. Свидание закончилось, а Регина так ничего и не смогла посоветовать. Сначала она всерьез не восприняла мой рассказ, затем слишком испугалась, а там и время моего посещения истекло. От предложения навестить сестру-смотрительницу я вежливо отказалась. После того, как я узнала, что меня столько лет здесь обманывали, желания разговаривать с кем-то из монахинь не было. Возможно, мне и дали бы ценный совет, но более вероятно, подсунули опустевшие накопители и даже особенно не слушали бы. Наверняка мой уход нанес серьезный финансовый урон приюту, Вон с каким сожалением монахиня посмотрела на меня после отказа. Я бы еще подумала, если бы в обмен на заполнение приютских накопителей мне разрешили бы дополнительное свидание с Региной, или это продлили бы. Но сестра-смотрительница ясно мне сказала, исключения для нас с подругой не будет. Так что я вежливо попрощалась с дежурной монахиней и пошла к выходу. Сегодня у меня была назначена еще одна встреча которая меня не привлекала. Может, она не состоится? Но Рудольф уже ожидал меня рядом с домом. Он нетерпеливо прохаживался, посматривая по сторонам, и лишь только меня заметил, сразу расцвел в улыбке и пошел навстречу. Ждал он проявления счастья и от меня, но я на этой неделе полностью истратила запас улыбок, так что пришлось ему обойтись без моей. — Вы совсем не радостная, Штефани! — заметил он сразу, как поздоровался. — Что-то случилось? Во взгляде его было жадное любопытство, словно он надеялся, я сейчас растаю и начну выкладывать все тайны, как свои, так и чужие. Но я откровенничать с посторонним человеком не собиралась. — Я подругу навещала. Ей в приюте сейчас очень одиноко, — пояснила я. — В приюте? Удивлённо переспросил он. «У вас в приюте подруга?» «Я тоже воспитывалась в королевском приюте», — с вызовом сказала я. «Ничего удивительного нет в том, что у меня там осталась подруга. Какая разница, будет он знать, что я незаконнорожденная или нет, если у него ко мне лишь профессиональный интерес? Да и был бы интерес личный. Всё равно лучше сразу честно сказать, такое не утаишь». — Я смотрю, строго вас там воспитывали, — улыбнулся Рудольф. — Вы совсем на сироту не похожи. — Ничего не могу с этим поделать. — Я думал, вы родственница Иноры Эберхард, — продолжил он. — Вы с таким достоинством держитесь. — Но теперь вы знаете, что это не так. Возможно, сейчас жалеете, что меня пригласили, — резко ответила я. — Так я могу с вами никуда не идти. «А почему я должен жалеть?» – удивлённо спросил он. «Я оказалась совсем не той, какой вы думали», – пояснила я. «Не состою в родстве с хозяйкой лавки, да и вообще в родстве ни с кем. Я с вызовом на него посмотрела, готовая развернуться и уйти прямо сейчас, скажи он что-то обидное про моё происхождение». «Чувствуется для вас эта больная тема», – сказал Рудольф и всё же уместил мою руку на своей. «Штефани, я пригласил именно вас, и мне совсем не важно, кто ваши родители, поверьте». «Конечно, ему теперь кажется, что будет много проще уговорить меня передать им хозяйские секреты». Руку я убирать не стала, не хотела выглядеть глупо, но внутри у меня все напряглось от ожидания расспросов на интересующие его темы. Он переходить к ним не торопился. Спрашивал, чем мы занимались в приюте и как я попала в лавку и норы Эберхард. От этих хождений вокруг да около настроение мое и так нерадужное начало портиться еще сильнее. Не помогло и то, что мы наконец дошли до маленького ресторанчика, где Рудольф собирался кормить меня ужином. В обмен на нужную информацию, как я понимаю. Меню я повертела в руках и положилась на выбор моего спутника. Сами блюда сейчас занимали меня крайне мало, и не разбиралась я в них совершенно. Да и в напряжении от ожидания его расспросов мне было все равно, что есть. Вкусы я почти не чувствовала. От вина решительно отказалась. Еще не хватало туманить голову и упрощать ему задачу. А то ведь и правда могу сболтнуть что-то лишнее. — Штефани, а почему вы не пошли учиться в академию? — внезапно спросил он. «В приюте уверяли, что моего дара для этого недостаточно», — ответила я. «Недостаточно?» Посмотрела я на Рудольфа неодобрительно. «Что за глупая привычка переспрашивать? Как будто второй раз при ответе на тот же вопрос я могу сказать что-то другое». «Но как вам могли сказать, что у вас недостаточный уровень дара?» — Не унимался он. «Вы у меня спрашиваете?» «Так вот, я ответа не знаю. О том, что у меня дар, достаточный для поступления, я узнала лишь недавно от иноры Эберхард». «И она взяла вас в продавщицы», – задумчиво сказал он. «Странно». «Так ей и нужна была девушка с даром». «Не с таким», – ответил он. «А откуда вы, Рудольф, знаете, с каким даром продавщица ей была нужна?» — подозрительно спросила я. Наш разговор убеждал меня все больше, что интерес его к Лавке и Норы Эберхард появился много раньше, чем ко мне. Выскочившую ему прямо в руки родственницу хозяйки он воспринял как дар богини и теперь стремится из этого дара что-то выжить. Но со мной это точно не пройдет. Я ничего ему выкладывать из чужих тайн не собиралась. — Глупо брать таких, как вы, — невозмутимо объяснил он, — чтобы продавать обычные кремы. — Необычные, — не согласилась я. — Да ладно, — фыркнул он, — какими бы дорогими они ни были, кремы эти совершенно обычные. Моя мама себе не хуже делает. — Вот как, — холодно сказала я. — А откуда вы знаете, что не хуже, если так и не купили? — По результату, — заявил он. «У меня такое чувство, Штефани, что вы меня в чём-то подозреваете». «И в чём я могу вас подозревать?» «А это я у вас хотел спросить», – нахально ответил он. На это я даже отвечать не стала, но он продолжил забрасывать меня вопросами, самыми разными. Но вот до предложения продать секреты Иноры Эберхард мы в этот вечер так и не добрались, что меня несколько огорчило». Видно, Рудольф решил, что ещё недостаточно втёрся ко мне в доверие, поэтому говорил о чём угодно, только не о моей работе. О театрах и выставках, о кондитерских и ресторанах, о последних сплетнях, касающихся королевского семейства. Он вспомнил пару забавных историй о своей студенческой жизни. Всё это было бы очень интересно, если бы я точно знала, что ему от меня ничего не нужно. Сейчас мне казалось глупой идея выведать у него что-нибудь об Эноре Эберхард. Напротив, я постоянно боялась сама лишнее сказать. Расслабилась я только, когда оказалась у себя дома за закрытой дверью, уклонившись от прощального поцелуя, которым Рудольфу так хотелось завершить этот прекрасный вечер. Да, ужин с ним оказался много тяжелее, чем я думала.